Глава третья. К чему это приведёт, я не знаю, но вместо того урода на пороге совершенно для нас Сани неожиданно появляется девушка или женщина. Сходу и не разобрать, сколько ей лет. Выглядит она и молода, и зрела одновременно. Внешне ей не больше 30, но судя по уставшим глазам и большим мешкам под ними, измождённому лицу И глубоким морщинам на лбу, она намного старше, чем может показаться. Нос похож на птичий клюв. Под густыми чёрными бровями бегают лисьи глазки. Побледневшие губы и сушены. В тугом тёмно-зелёном платье, выглаженном и вычищенном, заношенных тапках. Грудь как два мандаринчика, меж которых свисает длинная, чуть ли не до пола, касса с просидию. Хорошая новость, если в нашей ситуации эти два слова прозвучат уместно, заключается в том, что она похожа на нормального человека. У неё обычное лицо, две руки и ноги, хоть и болезненно тонкие, худые, обыкновенное выражение лица. И ещё она безоружна. У неё нет бензопилы, удавки, ножа на худой конец или бритвы. коими обычно орудуют маньяки в фильмах ужасов. Под мышками у неё зажаты лишь две тонкие подушки, а в правой руке она держит вёдра без ручек, сложенные друг к другу. Не могу понять, что меня больше смущает: её странная улыбка или то, что она стоит неподвижно и не говорит ни слова. Она пришла, чтобы отпустить нас? Почему нет? Возможно, она приходится тому уроду сестрой или тёткой, на мать не похоже и по возрасту не подходит. И поняв, в какое безумие и зверство сотворил её умолишённый братец или племянничек, пришла к нам, чтобы извиниться и снять с нас эти хреновые цепи. Но нет. Зачем тогда эти подушки с вёдрами? Не надейся, ничего сегодня не решится в твою пользу. Тишина давит. Мозг стягивает крепким узлом. Сидим и не можем с о ней вымолвить и слова. Лично мне не приходит ничего, что можно сказать. И стоит ли первому открывать рот? Она в любом случае пришла сюда не просто так. Хочет нам что-то сообщить, объясниться. Так пусть и говорит первая. Но вместо того, чтобы сказать хоть что-нибудь, она всё так же улыбается и молчит. Прошла, пожалуй, целая вечность, прежде чем она, наконец, волнительно вздохнула и переступила порог. Смотрит на нас с нелепыми восхищением, умилением и, прикрыв дверь, смещается в глубину помещения. В ее глазах я различаю оттенок холодного безумия и решительного настроя получить свое. Она знает, зачем мы здесь, и не намерена нас отпускать. у неё есть цель Отпустите нас, не справляясь с давлением, кричу я, повышаю голос, чтобы говорить как можно твёрже и решительнее, но страх с волнением оказывается сильнее, и требование звучит неубедительно. Тише, она прикладывает палец к губам и, облизнув их, ставит вёдра на пол, бросает нам подушки. Аня нападает ей прямо в руки. Моя ударяется о стену и приземляется за спину. Идёт к порогу, звеня увесистой связкой ключей в руке. Закрывает дверь, вешает ключи на гвоздик, торчащий в стене справа от дверного проёма. Оборачивается и снова одаривает нас идиотской улыбкой. Ключей в связке висит штук 10, если не больше. Много разных Маленькие, большие, длинные, короткие, уверен, есть среди них и те, что отпирают наши сани и замки. Как бы до них добраться? Меня зовут Аасма. Вначале две А, радостно произносит нам этот скелет в платье. А вас как зовут? Быстро выпусти нас отсюда. Бросаюсь к ней навстречу, но цип меня к ней не подпускает. Ты кто мать твою такая, громогласно выпаливаю я. Чего ради вы нас сюда притащили? Тише, тише, она выставляет передо мной ладонь, стоя там, где стояла, приближаться не решается. Я сказала, меня зовут Аасма. А вас как? Аня смотрит на неё, как провенившийся щенок на строгого хозяина. Какая тебе нахер разница, ору я. Ты что себе вздумала, больная? Отпусти нас немедленно. Нас уже ищут. Скоро здесь будет полиция, куча людей. Лучше отпусти нас по-хорошему. Сема довольно улыбается и смотрит на меня, как заботливая мать глядит на сына, вернувшегося домой после долгой отлучки. Это ненормальное ждало вас. Никто не придёт, заверяет она. Вы здесь под надёжным крылом. Я убью тебя, сука. Придушу как собаку. Зачем вы нас похитили? Какого хрена мы тут делаем? Меня всего трясет. Голос охрип. Тема на себя возомнила, чёрт её дери. Что вам от нас нужно, сволочи поганые? Быстро освободи нас. Вместо того, чтобы ответить на мой вопрос, Аасмо встаёт переданий и спрашивает у неё: "Тебе страшно, моя хорошая?" Аня дрожит. Осторожно поднимает глаза. Не бойся, милая. Если вы будете себя хорошо вести, то мы не причиним вам вреда. Всё зависит от вас, понимаешь? Аня судорожно кивает. Объясни это своему супругу, дорогая, а то нам придётся причинить ему боль. Нет, оживляется Аня. Не надо, прошу вас. Что ты там несёшь? вмешиваюсь я, злобно глядя в глаза этой сумасшедшей. Говори со мной, слышишь ты? Тебе следует стать вежливее, иначе я применю меры. Она резко оборачивается. Её глаза выпучены и злы, но рот всё так же расплывается в улыбке. Я плюю в её сторону. Она возвращает взгляд к Ане. Милая, всё будет хорошо, утешает она. Вы в хорошем месте. Что вам от нас нужно? вздавлено спрашивает Аня. — Об этом немного позже, — мягко отвечает Аасма. — Кстати, можете и не представляться. Я знаю ваши имена. Просто хотела, чтобы все прошло, как полагается. По-людски знаете. — Ты Анечка, а он Руслан, верно? — Ей известны наши имена. Это точно связано с делами фирмы. — Откуда ты знаешь, как нас зовут? — спрашиваю я. И в тот же момент меня осеняет. Она видела наши документы. Всё же осталось в машине. Вы муж и жена? спрашивает Асма, и не дожидаясь ответа, продолжает. Хорошо, хорошо, просто идеально. У вас есть дети? Лицо у Ани напрягается. Она смотрит на меня в ожидании чуда, ждёт проявления какого-то героизма. Вы что, оглохли? надрывается Асма. — Нет у нас детей! — выкрикиваю я. — Какое это имеет значение? — Большое, очень большое. Такая пара красивая, а детей не нарожали. А астма не перестает улыбаться. Взгляд ее вновь светлеет. — Чего ждете-то? — Не твое собачье дело. Тебе не с кем поговорить? Так иди и пообщайся со своим уродом, ненормальная. Вы оба отбитые. Уверен, у вас найдутся общие темы. Пластическая хирургия или курсы психотерапии. А астма медленно вспучивается, краснеет. Руки у нее сжимаются в кулаки. Но она заставляет себя сохранить самообладание. «Не смей называть его так!» — шипит она. «Не смей! Слышишь?» Лицо ее искажено от ярости. Глаза горят. Но скоро она снова проясняется, и, как ни в чем не бывало, продолжает приветливо улыбаться Вероятно, август сильно напугал вас, произносит она благодушно. Прошу прощения, если что. Он в душе хороший человек, не судите его по внешности. Как давно вы вместе? Какая тебе разница? спокойнее, но не менее злобно спрашиваю я. Что за идиотские вопросы? Уймись, отвечает Асма, почесывая руку. Я просто хочу узнать вас поближе. Сука, выпаливаю я, не в силах сдерживать гнев. Ты думаешь, мы будем? Я думаю, что чаша моего терпения переполнена, молодой человек. Придётся попросить Августа проучить вас, строго произносит она. Аня взвизгивает и прибивается к стене. Моя хорошая, не стоит так переживать, обращается к ней Аасма. С тобой всё будет хорошо. Ты намного воспитаннее, чем твой муж. Это тебе обязательно зачтётся. Но Ваню это спокойствие не вселяет. Она продолжает реветь. Асма пожимает плечами и возвращается к вёдрам. Засунь их себе в задницу, понятно? кричу я ей во всю глотку и бросаю свою подушку обратно. Она снова поднимает чедушные плечи и разочарованно вздыхает. С каждым плохим словом твоё наказание становится всё суровее, мой дорогой. Попридержал бы ты коней. Выпусти нас отсюда, ревуя нечеловеческим голосом. Выпусти по-хорошему, уродя ненормальная. Я хочу наброситься на неё, рвусь вперёд, но не достаю, цепь не даёт. Это ваш туалет, говорит Асма Ани, указывая на вёдро. — Ходите сюда по-всякому, не стесняйтесь. Остальное — моя забота. Аня что-то бубнит себе под нос и закрывает уши волосами. — Выпусти нас, падла! — горланю я. Ну а астма и ухом в мою сторону не ведет. — Какой он у тебя грубый! — сочувствием замечает она, глядя на Аню. — Мне жаль, но другого выхода у меня нет. — Тебе меня не запугать, уродина! — плююсь я. — Давай, вперед! Тебе меня не запугать, слышишь? — Не бойся, моя девочка, я прошу тебя, — просит Асма у Ани. Мы с тобой подружимся, все будет хорошо. Глядя на Анин синяк, она с сожалением продолжает. — Ух, и крепко он тебя! А ведь я настоятельно просила его обойтись с вами помягче. Ну вот такой он у меня, что поделаешь? — Отпустите, я прошу вас, — просит Аня. Я... Речь ее сбивается. — Не говори с ней, — требую я. — Разве ты не видишь, что она ненормальная? У нее не все дома, и ни о чем мы с ней не договоримся. Давай просто подождем. Скоро за нами придет полиция. А Асма не обращает на меня внимания, и слова про полицию никакого эффекта на нее не производят. — Не ругайтесь, не ссорьтесь, — наставляет она. Любите друг друга. Это очень важно. И просто. Идёт к двери, снимает с гвоздика ключи, отпирает замок и выходит наружу. Запирает нас и уходит, не сказав больше ни слова. Я провожаю её благим матом и оседаю у стены. Что-то опускается внутри меня, отрывается и проваливается куда-то глубоко. Да, мне страшно. Вынужден признать это. Страшно как никогда.